Милый идеал. В пору мачкового чтения мне случалось влюбляться в героев книг. Но ими, как правило, не были ни Бекке Тетчер, ни Изабелла Декруа, ни госпожа Банасье, ни прочие вымышленные девочки и женщины. Эмоцию, которую я мог бы охарактеризовать как влюбленность в литературный образ, когда сердце разрывается от заведомо тщетного чувства. Поскольку оно внушено всего-навсего фикцией, игрой авторского воображения, я испытывал героя мужского пола, ну, скажем, Катосу или Старому Волку Акеле. Кстати, нечто похожее происходило со мной и в параллельной реальной жизни. Симптомы влюбленности — беспричинный восторг, перемешку с горестью, близкие слезы, невозможность найти себе место от волнения — были знакомы мне еще со времен детского сада — по опыту общения с настоящими Наташами и Любами. Но гораздо острее и болезненнее, чем увлечение сверстницами, я переживал влюбленность в мужчин, кумиров детства, например, в массовика-боениста «Стурбаза» в «Жигулях», где я провел с бабушкой июль 1962 года. Я мог бы изобразить здесь интересное артистическое замешательство по поводу своей детской, как говорится, нетрадиционной ориентации – если бы всю последующую жизнь не был одержим самой недвусмысленной тягой к противоположному полу. А кроме того, давным-давно не натолкнулся на свидетельство Льва Толстого о его подобной же возрастной странности, не имевшей, по мнению классика, ничего общего с гомосексуальными наклонностями. В литературных же героинь я с полуоборота почти не влюблялся еще и потому, что сердце мое не свободно, Вот уже сорок с лишним лет, с перерывами на приступы головокружения от Настасьи Филипповны или Лолиты, я привычно, ровно и восхищенно люблю Татьяну Ларину. Она нравится мне целиком и полностью. Мне дорог каждый поворот ее вымышленной судьбы. И томительная одинокая юность, и книжная страсть к заезжему оригиналу, и отчаянное объяснение в любви к нему — и каждый раз меня всего перекашивает от жалости, когда Онегин с несколько картинным благородством учит ее уму-разуму. Я сопереживаю ее вещему сну, как можно сопереживать бредням только очень близкого человека. Меня восхищает ее столичное преображение, вернее, ее такое именно женское приятие страдания и пожизненной неудачи, как данности, с которой следует с достоинством смириться – будто женщине ведомо что-то более важное, чем стремление к счастью. Что? Мужчина бы, скорее всего, вполне рефлекторно устроил исходного бедственного положения довольно эффектное зрелище. Номеру и смерть красна, вот мужской подход к несчастью. А тут абсолютно тайная, абсолютно не сложившаяся, абсолютно единственная жизнь и никакой позы, хотя бы для самообмана, непостижима. Это непостижимое поведение помогает читателю-мужчине разобраться в себе и понять собственную, актерскую, азартную и неблагодарную природу, тяготиться тем, что есть, искать от добра добра и рвать и метать из-за утраченного по своему же небрежению. Вспомним финальную сцену Евгения Онегина. По существу водевиль, муж в дверь, жена в тверь. Прекрасная, неубранная и заплаканная женщина, коленопреклоненный обожатель, ему, наконец-то, не скучно, муж на пороге комнаты, и никакое какое-нибудь там недоразумение в штанах, которому рага только к лицу, а седоголовый, видавший виды генерал, привыкший к заслуженным почестям. Набоков глумливо заметил, что нечаянно вырвавшееся признание Татьяны «я вас люблю», — чему лукавить, — должно было заставить подпрыгнуть от радости опытное сердце Евгения. Ну, если Набоков прав, и Онегину, пусть и за пределами пушкинского романа, все-таки суждено добиться своего, то читатель медленно, но верно окажется на территории другого шедевра русской литературы Анны Карениной, где герой стоял над своей добычей как убийца с дрожащей нижней челюстью, а героиня чувствовала себя столь преступной и виноватой, что ей оставалось только унижаться и просить прощения но даже в этом случае, независимо от вопиющей фактической банальности произошедшего, ну, впрочем, не больше, чем выдавильная концовка романа в стихах, ничему флаберовскому, жалко тривиальному, мы свидетелями бы не стали, и никому бы из героев не поздоровилось. Высокая трагедия гарантирована. Залогом тому перво-наперво присутствие в любовном треугольнике Татьяны Лариной. Но Пушкин, расчетливо, минута в минуту обрывает повествование на полуслове, оставляя свою несчастную героиню на идеальной недосягаемой высоте, откуда она сквозь слез навеки вечные говорит «нет», «онегину» и вообще «нашему брату». 2008 год.